Глава тридцать вторая. Лаура вышла на первые же остановки и, накинув на голову капюшон, пошла вдоль домов, выискивая глазами фасад отеля. Она вошла в первый попавшийся и сняла комнату, чтобы подготовиться к делу, от которого зависела ее жизнь. Приняв душ и распустив волосы, Лаура села на кровать и погрузилась в себя, пытаясь нащупать след блондинки. Но что-то блокировало ее попытки установить связь. Странно. Она еще раз попыталась пробиться сквозь невидимую стену и с изумлением поняла, что ей мешает магия Сихирчи. Девушка откинула голову и громко расхохоталась. Мелкая гадина. Это сделала маленькая дрянь, живущая в доме Дива. Но если Див не может пробить магическую стену Сихирчи, то для Лауры таких преград нет. Просто нужно поменять тактику. Все колдовство Сихирчи основано на защите от тёмных сил, поэтому ни Див, ни его слуги не найдут сбежавшую рабыню, а вот она. Одно небольшое усилие и блондинка окажется в руках Лауры. Девушка оделась и, чувствуя абсолютное спокойствие, пошла в кафе. Хотелось съесть чего-нибудь вкусного и выпить вина, ведь такое удачное стечение обстоятельств нужно было отметить. После парикмахерской я немного воспряла духом и периодически поглядывала на себя в стеклянные витрины, любуясь новой прической. Легкая усталость от уборки лишь наполняла меня приятной истомой, и я надеялась, что хотя бы этой ночью буду спать как убитая. На улице стояла прекрасная погода, светило солнышко, а волосы трепал легкий ветерок. И если бы не бесконечные мысли, терзающие мою голову, то я бы просто наслаждалась прогулкой. Вспомнив Ромку, я улыбнулась. Он развеял тоску, так вовремя появившись в моей жизни. Нужно позвонить ему, поинтересоваться, как он себя чувствует после вчерашнего. «Я думал, ты уже никогда не позвонишь», — сказал он вместо приветствия. «Почему это?» — удивилась я и присела на лавочку под большим каштаном. «Ты же вчера отшила меня», — с шутливой обидой ответил Ромка. «Или забыла?» Вот ты дурачок, засмеялась я. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Для моего молодого крепкого организма этих возлияний слишком мало, чтобы страдать от похмелья. Он помолчал, а потом спросил: Может, в кино сходим? С удовольствием. Быстро согласилась я. Когда? Сегодня какой-то крутой боевик. Я в интернете посмотрел трейлер. Не против? Боевик так боевик. Если честно, мне было все равно. Просто не хотелось сидеть дома. Тогда я заеду в пять. Голос Ромки стал еще радостнее. Ок. Жду. Я положила телефон в сумочку и пошла дальше, не переставая улыбаться. Что бы я делала, если бы не Ромка? Фильм оказался дурацким, но я стойчески терпела, чтобы не портить Ромке ощущения от просмотра. Ему, похоже, очень нравилось, и он таращился на экран как подросток, жуя попкорн. В темноте кинозала было жутковато, и я даже удивилась этому ощущению. Чего страшного в кино? Но уговорить мое подсознание было невозможно. Мне казалось, что в темноте прячется некто, и он наблюдает за мной, пристально сверлит затылок, и по моей спине периодически пробегали холодные мурашки. Нужно взять себя в руки, иначе я сойду с ума. Когда фильм закончился, я с облегчением выдохнула, что не укрылась от внимательного ромки. Не понравился фильм? спросил он, взяв меня за руку. Не буду обманывать, я не отняла руку, и мы так и пошли, будто парочка влюбленных, редкостная дрянь. Это потому, что ты девочка, он легонько сжал мою ладонь. Наверное, нужно было выбрать мелодрамму или комедию. Тем не менее, я получил удовольствие. Искренне сказала я. Хорошая погода, твоя компания — это лучше, чем скучный вечер перед телевизором. Приятно это слышать. Ромка остановился и быстро заговорил, словно боясь, что я уйду. Послушай меня, только не перебивай. Я знаю, что ты не восприняла всерьез мое предложение о замужестве, но я говорил очень даже серьезно. Пусть ты ничего не чувствуешь ко мне, но я уверен, что смогу добиться твоей любви. Я буду внимательным, добрым и хорошим мужем. Зачем это тебе? Я смотрела в Ромкина глаза, стараясь понять его мотива, но видела лишь добrego отзывчивого парня с открытым взглядом. Когда я увидел тебя, во мне что-то перевернулось. Медленно, с какими-то глубокими нотками в голосе произнёс он. А потом, когда мы поговорили, я будто вернулся в прошлое. Мне никогда не было так хорошо ни с кем. Мне кажется, что из нас выйдет хорошая пара. Не отвечай сразу, подумай. У меня вдруг мелькнула вздорная, сумасшедшая мысль. А почему бы и нет? Ромка хороший парень и никогда не обидит меня. Уеду с ним в Англию, рожу ему детей. Почему ты молчишь? Я подняла на него глаза и мягко сказала: "Я подумаю, обещаю". Давай поужинаем. Ромка потащил меня в сторону летнего кафе, из которого неслась музыка. Я проголодался после этого кино. Ты ел попкорн? Весело сказала я, еле поспевая за ним. Разве это еда для настоящего мужчины? Сидя за столиком, я наблюдала за ним, стоящим возле стойки. и убеждалась в том, что замужество не такая уж плохая идея. Красивый парень, которого я хорошо знала, отличная партия. Но было одно но: я любила другого. От воспоминаний о Диве внутри все вспыхивало мириадами искр, и они разгорались пожаром. Чувство, которое я так тщательно прятала глубоко в себе, было главной преградой, и избавиться от него казалось мне нереальной мечтой. Почему до сих пор не выполнен мой приказ? Див тяжелым уставшим взглядом смотрел на своих слуг, виновато склонивших головы. Где моя женщина? Господин, ты же сам сказал, что ее скрыла магия Сихирчи, воскликнул Ибрагим и тут же замолчал, раздавленный уничтожающим взором. Да, это правда. Тихим, но угрожающим голосом произнес Див. Неужели с моим богатством вы не можете разыскать человека в этой стране? Меня начинают одолевать сомнения в искренности вашей преданности. Может, вы специально игнорируете мои приказы? Тогда нам стоит расстаться, и увы, это расставание будет для вас смертельным. Мы все поняли. Правильниско поклонился. Сейчас же займемся этим. Это последний шанс. Больше их не будет. предупредил Див и добавил: я прикажу приготовить для вас кожаные мешки для казни. Во всем, что происходит, ваша вина. И если женщина не появится в моем доме через сутки, вы окажетесь в них. Толкая друг друга, Ибрагим и Равиль бросились к двери, и топот их ног еще долго разносился по коридорам дворца. Девочка не хочет помочь тебе. Карим повернулся к другу и внимательно посмотрел на него. Нет, она напугана и боится за Ванду, ответил Див, злосмешно истопку каких-то бумаг. Я не хочу пугать ее еще сильнее. Ты не похож на себя. В голосе Карима прозвучало удивление. Где твоя пресловутая жестокость, ледяное равнодушие, злоба в конце концов? Всего этого достаточно. Темный, страшный взгляд лишь подтверждал слова Дива. Но меня захлестывает любовь. Как легко ты признаешься в чувстве, несвойственном тебе. Оно противоречит твоему существу. Карим с любопытством наблюдал за ним, будто видел в первый раз. Но я рад, что наконец оно посетило и тебя. Может, ты теперь перестанешь угорять меня в том, что я позволил себе влюбиться? Да, теперь я понимаю тебя. Эти слова дались Диву с трудом. Но я не хочу потерять эту женщину. Ты не потеряешь ее, мягко сказал Карим. Тебе нужно лишь извиниться перед ней, объяснить все, и я уверен, что Ванда поймет тебя. Она очень хорошая. Извиниться? Бровь Дива поползла вверх. Ты о чем сейчас говоришь? А как ты себе представляешь вашу встречу? Ты схватишь ее за шею, придушишь и потащишь в свои покои, или накажешь ее? Нет, конечно. Див чувствовал себя неловко. Но идея хорошая. О, прекрати! Карим скинул руки в возмущенном жесте. Это так не работает. Мое сердце никогда не знало таких чувств. Див встал и принялся шагать по кабинету, а Карим водил за ним глазами. Я хочу носить ее на руках, и в то же время мне хочется убить ее за неповиновение. Ты слишком привык к девушкам роболепствующим перед тобой, но поверь, быть с женщиной, имеющей свое мнение и желания, намного интереснее. Горячо сказал Карим, ты понимаешь, о чем я? Понимаю, но мне тяжело не обращать внимания на неповиновение. Диф остановился и змея облегченно откинулся на спинку кресла. Тебя удовлетворяет смиренное существо, без эмоций. Ты всегда все переворачиваешь с ног на голову. Диф начинал злиться, путаешь меня и заставляешь впадать в ярость. «О, в ярость ты впадаешь по пять раз на день, так что это не моя вина», — засмеялся Карим, и Див тоже улыбнулся, расслабляясь. «Если бы тебя не было рядом, я бы сошёл с ума». «Не думаю. Скорее ты бы свёл с ума с десяток женщин». Змей посмотрел в окно и нахмурился. «Не нравится мне этот надвигающийся шторм». Уж слишком он похож на буйство природы, когда использует мощное колдовство. Все возможно. Этот мир кишит посторонними существами. Пожал плечами Див. Вполне вероятно, что кто-то из них творит магию. В дверь постучали, и он раздраженно крикнул: «Кто там?» В образовавшуюся щель заглянула служанка, и он узнал в ней няньку Коти. Что случилось? Женщина виновата развела руками и, приоткрыв дверь шире, впустила в кабинет девочку. «Ванду нужно спасать!» Котя бросилась к Диву и по своей привычке вцепилась в его руку. «Её убьёт злая женщина! Лгунья!» «Какая женщина? Ты знаешь её?» Див почувствовал, как внутри всё горит, превращаясь в плавающую лаву. «Да, она жила здесь!» Котя хмурила брови, пытаясь объяснить непонятные ей вещи. она она такая как я такая как ты обуревающие дива чувства мешали ему логически мыслить и на помощь пришел Карим похоже я понимаю о чем она говорит женщина которая хочет убить Ванду Сихирчи Сихирчи в моем доме кто от этой новости у дива начался приступ злости кто она танцевала на нашем празднике Девочка забралась на подлокотник кресла, на котором сидел Карим, чтобы быть еще выше и еще сильнее вцепилась в Дива. У нее длинные волосы, а еще она очень красивая. Но наша Ванда лучше. Лаура. Брови Дива сошлись на переносице. Лаура Сехирчи. Все может быть. Вот только много вопросов к тому, как она появилась в твоем доме, добавил Карим. Это всё очень странно. Когда она убьёт её?» Див стал спокойным и отрешённым. «Через день, вечером», — схлипнула Котя. «Она ищет её». «А как нам найти Ванду?» Карим стащил её с Дивой и посадил на колени. «Мы не сможем помочь, если не узнаем, где она». «Я знаю», — Котя произнесла это тихо и грустно. Я все расскажу.